Голова 11. Когда я пробегал каньон в прошлый раз, я не исследовал каждый его уголок, поэтому доверился туземцам, которые указывали направление. Я лишь периодически ускорял наш отряд и следил за тем, чтобы мы не врезались в стены каньона. Через полчаса мы добрались до глухой стены, за которой находился разлом в Америку. Денис Никулин использовал артефакт для того, чтобы продолбить путь в рубежном камне, и вскоре мы уже оказались в том самом предбаннике. Тарек указал рукой на ответвление, и мы направились к нему. Тоннель вильнул чуть вправо, а за ним показалась плотная завеса из тумана. Марева дрожала, стелилась по земле и поднималась до самого потолка каньона. Я первым шагнул в этот вязкий белесый туман и тут же замер, дожидаясь остальных. С первой же секунды у меня появилось ощущение, что за мной наблюдают. При этом видимость была такая, что дальше вытянутой руки уже клубился ни то пар, ни то дым. Я отдал приказ големам окружить отряд, чтобы никто не подобрался с флангов, а рубежники с туземцами выстроились по бокам. Мишу и Сашу к их недовольству задвинули в самый центр, а я на правах командира пошел впереди. У меня не было четкого понимания, куда идти, но я решил довериться своему чутью. До сих пор оно меня не подводило, так что и в этот раз я был уверен в своих силах. Но что нам сделает горстка демонов после того, как мы зачистили мои земли? Я справился даже с тем громилой, который метал молнии. Правда, пришлось сжечь сосновый бор, но это мелочи. Чем дальше мы шли, тем сильнее становилось ощущение, что за мной наблюдают. Поначалу я подумал, что это просто воображение, но сейчас я начал слышать шорохи и странные звуки. Порой они были похожи на скольжение змеи по песку, а иногда на тяжелые вздохи кого-то большого». Внезапно земля под ногами затряслась от ритмичных ударов, будто кто-то огромный медленно шагал рядом с нами. На какой-то миг туман стал светлее, и мы увидели, как мимо проходят ноги. Да, именно ноги, толстые, покрытые коричневой шкурой, чем-то похожие на слоновье. Но размерчик у этих ног был таким, что даже задрав голову, туловище было никак не увидеть. Я обернулся к ребятам и проверил, все ли в порядке. «Держитесь друг друга и смотрите по сторонам», — негромко сказал я. «Что-то здесь подозрительно тихо». Денис Никулин кивнул мне и перестроился, прикрывая отряд сзади. А потом он вдруг вскрикнул и провалился в каменный пол по пояс. Я подбежал к нему, чтобы вытащить, но Денис отшатнулся и заорал во все горло». Тущите раненых в одну кучу! Прикрывайте с тыла!» На его лице виднелось отчаяние в с яростью. «Не дайте этим ублюдкам достать раненых! Скоро прибудет подмога!» «Что это с ним?» — спросил меня Саша, поежившись. «Жутковато выглядит! Засада демонов!» — неожиданно ответил ему Евгений Уткин. «Впереди на три часа. Собирайте лут и валим отсюда!» — Да ладно тебе, малышка, мы уже год встречаемся, пора бы и свадебку, — хихикнул рядом со мной Кирилл Самойлов. — Ну и что, что рубежник, зато деньги будут, обеспечу тебя на всю оставшуюся жизнь. Я посмотрел на остальных рубежников и туземцев, все они крутили головами и к чему-то прислушивались. Это и есть те самые иллюзии, но почему нас не накрыло всех разом? Кто это такой? Заорал вдруг Самойлов. Вот ты какая значит, я ей кольцо, а она перед другими ноги раздвигает. Зарублю обоих! На последних словах рубежник ломанулся куда-то в сторону, но я успел отдать приказ Големам. Один из моих страшилищ легко перехватил Самойлова и удержал на месте. Я глядел остальных и задумался. Разбегающиеся в туман люди это не совсем то, что нужно, когда идешь вытаскивать друзей из опасного места. Разве мало я сделал для тебя? Продолжил свою гневную речь Самойлов. Все тебе давал. Цветы, наряды, побрякушки, а ты. Уа! услышал я звук, очень похожий на крик младенца. Я вздрогнул от неожиданности и покрутил головой. Звук доносился отовсюду, он будто окружал меня со всех сторон. Вскоре к этому крику присоединился еще один звук, надрывный жалобный детский плач. А потом я услышал голоса, реальные голоса тех людей, которых я больше никогда не увижу. Юрка, дурак! крикнула сестра слева от меня на миг, вынурнув из тумана. Юрка, кожурка, би-би-би! «Ленка Дурында, хорош баловаться!» На рефлексе ответил я, а потом увидел брата, который тоже на миг высунул голову из белесого марева. «Тебе жалко, что ли?» – обиженно спросил он. «Подумаешь, велик, зато я научился без рук ездить!» Спину прошибло холодным потом, когда я понял, что мне не кажется. Это действительно голоса моих близких, и говорят они ровно то, что говорили когда-то. «Вольт, ты тоже слышишь голоса?» — спросил я у питомца. «Слышу и даже вижу кое-что!» — рыкнул он. «Так и хочется рвануть вперед и перегрызть пару глоток!» «Держи себя в руках!» — попросил я. Точнее, в лапах. Кажется, я переоценил свои силы. Детский жалобный плач снова раздался совсем рядом. «Да не бойся, братик, они не кусаются!» — сказала сестра. «Можешь взять в руки, ты же теперь дядя!» «Я тебе там машину под балконом оставил, глянешь проводку на досуге», — спросил брат. Липкий пот стекал между лопаток все ниже. Не знаю почему, но именно эти голоса показались мне самым жутким, что я слышал за всю мою жизнь. Идти дальше не хотелось, но я помнил, зачем пришел сюда. Точнее, за кем. «Мама, не надо!» — прокричал мне в ухо Игорь Черепанов. — Не выдавай лиску за этого старика! Я заработаю денег, обещаю, я пойду на рубеж! — Не стоит переживать, — спокойно сказал Саша. Я уже было обрадовался, что хоть кто-то кроме меня в своем уме, но зря. — Я любил тебя, Полина, всем сердцем любил, но унижаться я не стану. Ты выбрала Алексея Градского, так что желаю вам семейного счастья. Прощай! «Я отдал приказ остальным големам держаться ближе к нам, просто на всякий случай». И не зря. Туземцы бросились в рассыпную через пару мгновений. Не было ни откровений, ни чувственных речей. Воины и сила делали то, что привыкли делать. Они сражались. Только вот противников у них не было, но это не помешало туземцам махать копьями и переть дальше. Големы удержали и их тоже». Такими темпами мои каменюки будут все заняты людьми, а кто будет тылы прикрывать? Нет, так дело не пойдет. Лучше вывести людей из каньона, пока они окончательно не свихнулись, как тот мужик на видео. Я хотел ускориться и уже попросил Вольта подстраховать, как все вокруг резко изменилось. Крики стали громче, туман гуще, а еще из марева вылетело нечто и утащило одного из моих големов в белесую дымку. Связь с ним тут же оборвалась. Еще одного голема прямо на моих глазах раздробила на части тварь, похожая на горгулью, такая же каменная и уродливая. А следом за ней появилась еще одна, и еще... Монстров становилось все больше, но людей не трогали, зато мои големов почти всех раздробили в пыль. Мои молнии этим монстрам не причинили никакого вреда, и я уже собрался придумать что-то помощнее, как вдруг услышал крик сестры. «Юра, помоги мне!» — кричала Лена таким голосом, что у меня на всем теле волоски дыбом встали. «Помоги, Юра, умоляю тебя!» И я рванул к сестренке, как делал всегда, лишь бы ничего страшного не случилось. — Лена, ты где? — заорал я, потеряв сестру из вида. — Ленка! — Юра, я здесь! — позвала она меня. «Сюда — Сюда! Я ломанулся на звук ее голоса, но на меня вдруг выскочила огромная псина. Я в породах не разбираюсь, но вроде бы этот док с шерстью коричневого цвета, горящими глазами и оскаленной пастью. Тьфу ты, собака Баскервилей, блин!» Псина зарычала и вцепилась в мою штанину, а я попытался сбить ее с себя. «Здоровенная какая! Стеленка, не меньше!» «Фу!» — прикрикнул я на нее. «Фу!» — сказал. «Нельзя!» Пес выпустил мою штанину и зарычал, а потом и вовсе повалил меня на землю и поставил на грудь мощные лапы. Он начал лаять и брызгать слюной мне в лицо, которое я прикрыл ладонью. «Да какой дебил без намордника такую скотину выгуливает?» – прошипел я сквозь зубы. «И где этот тупой хозяин?» – продолжал рычать пес, приблизив свою морду к моей шее. — Вот сейчас перегрызет мне горло, и все, закончится земной путь электрика Юры. — Так, стоп, а может, эта псина и напала на Лену? — Ленка! — проорал я. — Лен! — Юра, а ты чего тут делаешь? — услышал я голос брата. — Там уже все собрались, только тебя ждем. — Где собрались? — Кто? — сдавленно спросил я, пытаясь сбросить себя пса. — Мама, папа и Лена. Брат вдруг оказался совсем рядом, склонился ко мне и заглянул в глаза. «Бабушку опять наскоро увезли. Говорят, что с сердцем совсем плохо». «Подожди, так Ленка же тут была!» Я помотал головой. «Вот только что, на помощь звала. р, -р, -р, -р, -р Еще сильнее зарычала псина, навалившись на меня всем телом. «Да слезь ты с меня!» — рявкнул я. «Не до тебя сейчас!» «Странный пес, хотел бы меня разорвать, уже сделал бы, а так просто держит и ничего не делает». Я снова попробовал сбить его с себя, но не смог даже сдвинуть эту тушу. «Блин, вот вообще не вовремя это все». Лена никогда не просила о помощи просто так. Что-то случилось, и это явно не пустяк. «Братик!» Лена оказалась рядом так же внезапно, как минуту назад брат. «Я никогда не прощу тебя! Слышишь, ты бросил нас! Ушел без предупреждения, даже весточки не оставил! Предатель, вот ты кто!» Псина зарычала яростни, а потом вцепилась мне в плечо зубами. Меня будто током ударило. Я смотрел на сестру, а в ушах стояли ее слова. «Бросил? Ушел? Да я же умер! Умер!» «И меня наверняка похоронили и оплакали!» Мне снова показалось, что меня ударило током. Я глянул на пса, и тот отскочил от меня. Не понял, это что, у меня молнии из пальцев хреначат, и я сам же себя ими бью? — Ну что ты за громовержец такой, если так долго из иллюзии выбраться не можешь? — спросил меня пес. — Жахни себя еще разок, что ли, чтобы в себя прийти. Я икнул и сел. — Дожили, уже и собаки со мной разговаривают. Мысли закрутились в голове на бешеной скорости. Я будто что-то забыл, что-то важное и очень ценное для меня. И мне очень нужно было это вспомнить. Голова раскалывалась от усилий, но я упорно пытался вспомнить. И у меня получилось. Вдогонку к мыслям появились воспоминания. Так, я умер, это правда. Потом я стал князем, а потом... Вольт... Я посмотрел на пса и выдохнул от облегчения. «Фух, думал уже, что рехнулся». «А разве нет?» — буркнул мой питомец. «Такой гадкой иллюзии я еще не встречал. Надо выбираться отсюда». Я помотал головой, разгоняя мрачные мысли. «Или хотя бы ребят вывести. Если они еще не разбежались». Вольф вдруг прыгнул ко мне и прижался головой к моему боку. «Рад, что ты сумел преодолеть иллюзию. Я тебе помочь никак не мог». «Да, дела». Протянул я и огляделся. «Пошли, что ли, к ребятам?» Вольт кивнул и посеменил в нужном направлении, постоянно оглядываясь на меня. Он будто боялся, что я снова пойду на зов сестры или начну сражаться с кем-то, как Самойлов и туземцы. «Я же только теперь осознал, насколько реальными казались брат и сестра». Так ведь и вправду можно с ума сойти. Уверен, что дальше подключились бы остальные близкие люди и довели меня до безумия. Одной только пожарской хватило бы, если бы она начала кричать от пыток или что-то подобное. С этими мыслями я дошел до ребят и замер на месте. Все они были словно приклеены к каменному полу пещеры, а вокруг них клубился туман». Он цеплялся за каждого человека, обволакивая и сковывая. Денис Никулин упорно пытался вылезти из ямы, которой не было. Он кричал о нападении раненых, о подмоге и припасах. Евгений Уткин качался из стороны в сторону, размахивая кинжалом и предупреждая отряд об опасности, а остальные рубежники были заняты каждый своим делом. Кирилл Самойлов махал кулаками и сражался с любовником невесты. Игорь Черепанов умолял родителей не выдавать замуж сестру и обещал заработать денег. Саша уже вовсю обнимал что-то невидимое мне, точнее, кого-то. И я даже догадываюсь, кого именно. Миша просто сидел на полу и сжимал руками голову, а туземцы отправляли в туман всполохи энергии из скопий. При этом они изображали бег, хотя оставались на месте. Это и я так выглядел, когда бежал. Я подошел к Мише и положил руку ему на плечо. Мой младший родич вздрогнул, поднял на меня взгляд и начал отползать. «Ты всегда считал меня ничтожеством», — сказал он тихо. «Я знаю, не отпирайся. Ты меня презирал все эти годы, с самого моего рождения. И ведь я ни в чем не виноват. Миша, это я». Я попытался его привести в чувство, но бесполезно. Он продолжал отползать, еще больше запутываясь в вязком мареве. «Да, я родился слабаком, ни магии нормальной, ни великого ума», — продолжил Миша. «Но я был ребенком. Ты оттолкнул меня, ты предал меня. Но знаешь что? Я решил уйти из рода. Раз я так противен вам, то мне больше нечего делать в вашем роду». Похоже, этот разговор должен был состояться, когда Миша принял решение вступить в мой род. Он даже не стал объясняться с родными, но на всякий случай готовился высказать все, что думает о несправедливом отношении к себе. А вот теперь выплескивает накопившуюся горечь и обиду под влиянием иллюзии. «Да, отец, с этого дня у тебя нет сына!» На губах Миши появилась довольная ухмылка. — Вот увидишь, я стану великим, я найду друзей и семью, которой я буду нужен, которой я буду важен. — Ты уже нужен и важен, Миш, — сказал я, понимая, что он меня не услышит. Я же не слышал Вольта, только рычание. Все забивали голоса в голове. — Юра? — удивленно спросил Миша, помотав головой и растерев лицо. — А где мы? Что происходит? — «Мы в американском каньоне. Попались в ловушку иллюзий». Я протянул руку, и Миша за нее ухватился. «Ты сумел победить иллюзию. Молодец! А остальные?» Он указал на ребят и нахмурился. «А где моя Снежка? Была у тебя за пазухой, когда мы сюда заходили?» Я обернулся к Вольту, но тот открестился от обвинений и сказал, что мы сами виноваты, что пригрели на груди врага. Миша порвался идти искать свою лисицу, но я его остановил. «Не хватало ему еще заблудиться тут. Давай мы вытащим всех отсюда, а потом поищем твою снежку», — предложил я. «Мало ли, вдруг чем дольше ребята тут находятся, тем сложнее им будет прийти в себя». «Хорошо», — Миша вздохнул и направился к Саше. «Только как мы их будем вытаскивать? Они же застряли». «Сейчас по одному выковырю как-то». Я подхватил Новикова под мышки и ускорился. Через пару секунд мы уже стояли в предбаннике на границе с туманом. Но приходить себя Саша вроде бы не собирался. Он продолжал обнимать несуществующую Полину. Я оставил его тут и рванул за остальными. Мне понадобилось не больше минуты, чтобы перевести всех туземцев и рубежников в безопасную зону. Если можно так сказать о любом месте каньона вообще. Миша наотрез отказался выходить, но я снова применил уловку с помощью. Кто-то же должен остаться с Сашей и остальными и проследить, чтобы они не рванули обратно в туман. Ну а сам я разогнал суперскорость до предела и поспешил туда, куда меня вело чутье с самого начала. Вглубь тумана, в самое его сердце. И, как оказалось, чутье не подвело». В центре каньона, окутанной вязкой субстанцией, стояли Борис, Ксения, Алена и Мария. Вокруг них туман был настолько густым и плотным, что казался живым. Он властился к их коже, обволакивал тела с головы до пят и периодически вспыхивал разноцветными всполохами. Я приблизился к друзьям и уже хотел было вытаскивать их по одному, как вдруг туман дрогнул, выпустил похожие на пламя языки и потянулся в мою сторону. Ксения вскинула голову, словно ищейка, взявшая след. Она раздула ноздри и сформировала на ладони огненный шар. Следом за ней Борис создал воздушную воронку, а его сестра вторую такую же. И все это полетело прямо в меня». Я прикрыл глаза и выругался в голос. Неужели мне придется сразиться с друзьями, чтобы вытащить их отсюда?